Титульный лист. Титульный лист от латинского титулус Надпись Заглавие Заглавный лист издания, содержащий основные сведения о нем: Фамилию автора, Название книги, Наименование издательства, Место издания и год. Нередко, кроме перечисленных данных, на титульном листе указывается Жанр издания. Фамилия переводчика – художника. Титул – это визитная карточка книги. Он знакомит читателя с ее содержанием. Титулы бывают двухполосными, разворотными в тех случаях, когда издание многотомное, и поэтому на левой стороне такого издания публикуются сведения, относящиеся ко всему изданию, а на правой – сведения о данном конкретном томе. Такой же принцип используется и в переводных книгах: слева на языке оригинала, справа на языке перевода. Распашным называется такой титул, в котором текст переходит с левой страницы разворота на правую. В книге может быть и авантитул, предшествующий титульному листу. На авантитуле размещают некоторые выходные сведения, название издательства. Место и год издания, название серии, либо печатают какой-нибудь особый текст, лозунг, крылатое выражение и тому подобное, или изображение, в частности, издательскую марку. В книге могут быть и шмуц титулы буквально «грязный титул». В старопечатных книгах он предохранял текст от загрязнения. шмуц титул Это обычно страница с титулом, заглавием, крупной части издания. Нечто вроде подтитула. Заглавие может сопровождаться иллюстрацией, перечислением глав или других рубрик этой части, но текст самой части на этой странице не начинается. Первый в мире титульный лист со всеми его библиографическими элементами появился в книге в 1476 году. Его создатель – венецианский типограф Эрхард Ратрольд. В XVI веке на титуле появляются сложные композиции с фигурами, гравированными на меди. Символические фигуры мудрости, правосудия, религии заполняют титулы XVII века. В XVIII веке На титулах появляются преимущественно виньетки, веточки, лиры, цветы, маски и амуры, перекочевавшие в век XIX. С титульного листа начинает изучать книгу читатель. По титульному листу описывают книгу библиографы. Он, по сравнению с обложкой, дает более полное представление об издании. Сообщает, кто переводил книгу. чья вступительная статья или чье предисловие, кто автор иллюстраций и так далее.